Глава пятая С неба сеялась мелкая занудная морось, подгоняемая порывами ветра. Я шел плесной тропе ежись от холода. Легкие хрипели, как прохудившийся аккордеон. Я шел и жалел о том, что не заглянул в свою лачугу. Стоило задержаться на пару минут и забрать трофейную рубаху, с ней бы всякое было потеплее. Лес был мрачным, осенним, с голыми березами и потемневшими елями, по ветвям которых стекала вода. Под ногами хлюпала шепот стилка из листвы и хвой. Воздух пал грибами, сыростью и тем особенным запахом гниения, который бывает в лесу поздней осенью, когда все вокруг медленно умирает и перерабатывается в почву. Я обогнул поваленную березу, перешагнул через корни и чуть не наступил в лужу. С виду обычная лужа, мутноватая, с пленкой на поверхности, в которой застряли опавшие листья, хвоинки и какой-то мелкий лесной мусор. Размером стас, может, чуть больше. Я машинально шагнул в сторону, чтобы обойти, и тут заметил кое-что странное. С неба сыпалась морсь, капли падали на листву, на землю, на мои руки. Но поверхность лужи была абсолютно неподвижной. При этом капли, попадавшие на поверхность лужи, собирались в небольшие кружки, как будто они падали не в воду, а на стекло. Я остановился и присел на корточки. Протянул руку и коснулся поверхности указательным пальцем. Палец встретил твердое сопротивление. Это совсем не жидкость, а нечто другое. Я постучал костяшкой и услышал звук, характерный для орг стекла. Подобрал с земли палку и ткнул в лужу силой. Палка стукнулась о поверхность и отскочила, как от камня. Тогда я достал топор и ударил по лужице. Вот теперь эффект стал заметен. Небольшой белесый скол, но вылитое оргстекло. Только откуда ему взяться в Средневековье, да еще и в лесу? Я взял палку покрепче и, поддев край лужи, попытался подковырнуть пласт. Он держался за землю, вминаясь в рыхлую подстилку, но после нескольких попыток поддался, и я перевернул его целиком, как блин на сковороде. С обратной стороны лужа оказалась монолитной пластиной толщиной сантиметра три-четыре полупрозрачный янтарно коричневый с вмурованными внутри листьями, хвоинками, кусочками земли и даже парой крошечных жуков, застывших в толще, как мушки в куске балтийского янтаря. Поверхность была идеально гладкой, без поры пузырей, а края неровные, оплывшие, повторяющие контур углубления в земле, где эта масса застыла. «Проклятие!» — прошептал я, медленно опуская пластину на землю. «Может, это и есть та самая слизь, про которую они говорили?» Разговор охотников тут же вспыхнул в памяти. Бугорок под листвой, студень, бескостная пакость, которая прыгает на лицо и растворяет человека за десять минут. А вот в паре метрах отсюда и кровавое пятно на выжженной еловой подстилке. «Похоже, все это правда, и от слизни остается...» Похоже, мертвый слизень застывает, как эпоксидная смола, превращаясь в прозрачный монолит. Гладкий, прочный, твердый с идеально ровной поверхностью, в толще которого замурованы частички того, что в него попало на момент гибели. «Столешница!» — прошептал я, широко улыбаясь. «В мастерской имеется лишь три доски из пяти необходимых. Двух не хватает, а что если...» Если сделать каркас столешницы из имеющихся досок и обрезков, выложить на нем декоративный рисунок из муха, коры, обожженного дерева и залить все это останками мертвого слизня. Эта гадость застынет, как эпоксидная смола, создав прозрачную и невероятно красивую поверхность. В моем прежнем мире столы из эпоксидной смолы стоили, как крыло самолета. Дизайнерская мебель, мать ее, и ти. Река из прозрачной смолы текущая через доску с живым краем, с вмурованными цветами, ракушками, светящимися пигментами. Я видел такие на выставке в Москве, и ценник начинался от 300 тысяч рублей, а заканчивался в облаках, где даже боги крутят пальцем у виска, видя такие цены. Здесь, в средневековой деревне, такого никто никогда не видел. И если я сделаю все правильно... Если сделаю все правильно, то купец не просто заплатит десять серебренников за заказ, а задохнется от восхищения и завалит древомира работой. Но для этого нужно найти и убить слизня, живого, агрессивного, растворяющего людей за десять минут, того самого, от которого погиб Федька-гребник, который, надо полагать, был покрепче меня в несколько раз. Ладно, одна проблема за раз. Сначала подготовка, потом все остальное. Взгляд зацепился за новое сообщение системы, а точнее на кучу новых сообщений. Внимание, вы поглотили 0,1 тысячную единицу живы. Внимание, вы поглотили 0,2 тысячных единицы живы. Это как так? Я не прикасался к дереву, просто стоял в лесу, а в это время живо вливалось в меня тонким ручейком. Я прямо сейчас получал живительную энергию, как от яблони, только в окружении леса. Мне не требовался контакт с древесиной. Видать, концентрация живы в лесу в разы выше, чем в деревне. Поэтому я и могу ее собирать без контакта с деревом. Не зря говорят, что прогулки по лесу укрепляют здоровье. Улыбнулся я, оглядываясь по сторонам, и начал собирать материал для столешницы. Кусочек бархатистого изумрудно-зеленого мха снял аккуратно с валежника. Срезал березовую кору, белую, с черными штрихами. Взял немного сосновой, ржевато-коричневой. Несколько веточек лишайника, пара желтых листьев, сохранивших цвет, и корсть шишек. Все это я складывал в подол рубахи, мысленно уже выстраивая композицию. По центру река из прозрачной слизи между двумя обожженными досками. Остров мха, вкрапление коры, камешки на дне, как в настоящем лесном ручье. Точно, нужны камешки. Я добежал до ручья и вспомнил, зачем вообще пришел в лес. А точнее, урчащий живот напомнил мне о цели визита. Я же пришел, чтобы расставить ловушки. Нормальные работающие ловушки, которые будут добывать еду, пока я занимаюсь другими делами». Принцип разделения труда, как говорил наш преподаватель экономики в институте, основа любой эффективной деятельности. Правда, он имел в виду строительные бригады, а не охоту на диких кроликов в средневековом лесу, но суть от этого не менялась. Что я знаю о ловушках? Ну, строго говоря, немного. Я архитектор, а не охотник. Зато я прекрасно разбираюсь в механике, нагрузках, рычагах, упругих элементах и принципах срабатывания спусковых механизмов. Ловушка — это, по сути, простейшее инженерное устройство. Триггер, накопитель энергии, исполнительный механизм. Ничего сложного, если подумать. У меня есть топор, нож и лес вокруг. Молодые деревца, которые можно использовать как пружины. Ветви плакучей ивы вместо веревок. В общем, все, что нужно, у меня имеется. Первым делом я решил сделать селок, простейшую петлевую ловушку. Принцип элементарный. Петля из гибкого материала лежит на тропе. Зверь сует туда голову или лапу, петля затягивается. Дешево сердита, сердито, как говорил прораб Семенович, когда предлагал клиентам линолеум вместо паркета. Для петли нужна веревка. Веревки нет, значит, нужно ее сделать. Я гляделся и заметил молодую липу на краю поляны. Липовая лыка – это прочный внутренний слой коры, классический материал для плетения. Это я узнал в своей первой жизни, когда изучал технологии древнерусского строительства. Лыка использовали для всего. От обвязки стропил до плетения лаптей. Прочная, гибкая, доступная. Идеальный материал для человека, у которого нет вообще ничего. Подойдя к липе, я сделал ножом продольный надрез на коре и начал отдирать длинные полоски луба. Работа шла медленно, пальцы в перчатках слушались плохо, а каждые три минуты меня скручивал кашель, от которого темнело в глазах и подкашивались ноги. Но через полчаса у меня была приличная охапка лыковых полос, каждая длиной примерно в полтора метра и шириной в палец. Теперь нужно было скрутить из них подобие веревки. Я взял три полосы, связал концы и начал свивать, перекручивая каждую прядь по часовой стрелке, а общий жгут против. Получившийся шнур был грубоват на вид, но достаточно прочен для того, чтобы удержать мелкую дичь. Сделав какую-никакую веревку, я направился на звук журчащей воды. В лесу было тихо, и звук слышался довольно отчетливо с большого расстояния. Пройдя сотню метров, я заметил утоптанную тропку в траве, кучки мелких катышков помета и обгрызенные побеги молодого кустарника. Я, конечно, не специалист, но, кажется, здесь регулярно ходили зайцы. Это, очевидно, даже для человека с моим охотничьим опытом, то есть с нулевым. Тропка вела от зарослей к ручью и обратно, петляя между камнями. Я выбрал место, где тропка проходила между двумя кустами и соорудил конструкцию. Вбил по бокам тропы два колышка из подобранных веток. Между ними натянул перекладину на высоте ладони от земли. А к перекладине привязал петлю из лыкового шнура, расположив ее вертикально прямо на тропе. По бокам воткнул веточки, чтобы сузить проход и направить зверя точно в петлю. Получилось неказисто, но, на мой инженерный взгляд, вполне функционально. Оставалось только ждать. Вот только времени тут прохлаждаться у меня не было. Я набрал мелких камешков у ручья, забрал шишки, мох, кору и отправился обратно в мастерскую. Если ловушка поймает зайца или какую другую дичь, то я смогу забрать добычу завтра. А пока нужно заняться столешницей. Вернувшись в мастерскую, сколотил каркас будущей столешницы. Тщательно все подмел и положил каркас на пол, слегка углубив его в землю, чтобы раствор эпоксидки не вытек, когда я его раздобуду. Мох, кору и камешки убрал на верстак, а сам схватил два кривых обрезка досок толщиной в два пальца и побежал к дому Древомира. Растопил печь, поставил вариться картошку и прижался к теплой стенке печки спиной, чтобы согреться. О, боги, как же хорошо! Но нужно и одежду просушить. Снял рубаху и штаны, закинул их на печку, а сам остался в одних трусах. «Ярик, что там делаешь?» — послышался голос Древомира. «Сейчас обедать будем!» — крикнул я в ответ, а после открыл печную дверцу. Подождал, пока пламя разгорится пожарче и сунул внутрь первую доску. Огонь лизнул дерево, побежал по поверхности, и через секунд двадцать доска вспыхнула, как факел. Я выдернул ее из печи, бросил на каменный пол и накрыл мокрой рубахой. Дерево зашипело, повалил густой едкий дым, от которого глаза заслезились. Дым заполнил кухню за секунды, вырвался через дверь в горницу, и из спальни раздался яростный крик. «Ты что, творишь, поганец? решил избу спалить? Убью! Вот встану и убью!» Почти. Усмехнулся, распахивая форточку и размахивая рубахой, чтобы прогнать дым. «Не волнуйтесь, мастер, пожара не будет. Это технологический процесс». «Технологический процесс!» Взвыл Древомир из-за стены, и его голос сорвался на кашель. «Да я тебе покажу технологический процесс! Черт, Каянный, дышать нечем!» Я прикинул, что объяснять, чем именно я занимаюсь, бесполезно. Молча перевернул доску и сунул в печь необожженный конец. Подождал, пока огонь схватит поверхность, выдернул, потушил. Повторил процедуру со второй доской. Та загорелась быстрее, треснула от перепада температуры, но не сломалась. Я успел выхватить ее до того, как огонь проел дерево насквозь. Дымище стоял такое, что хоть топор вешай. Форточка не справлялась, я распахнул дверь на улицу, впустив в дом поток холодного воздуха, который хлынул навстречу дыму и создал сквозняк, сбросивший со стола полотенце. Через пять минут дым рассеялся, а на полу лежали две доски, обугленные с глубокой рельефной текстурой, в которой проступал рисунок годичных колец, как топографическая карта горной местности. Красота! Грубая, первобытная, но несомненная красота, которую в этом мире еще не видывали. Снял с печки вареную картошку и отнес древомиру вместе с еловым отваром. Сам же запихнул огненную картофельную в рот, полив всю слизистую, но проглотил ее, оделся в теплую, но еще мокрую рубаху и штаны, а после побежал обратно в мастерскую, прихватив доски. Запер за собой дверь, разложил обожженные доски на верстаке и принялся за работу. Сначала прошелся по обугленной поверхности жесткой щеткой. Нога рассыпался черной пылью, обнажая глубокий рельеф волокон, темный, почти черный, с серебристым отливом на гребнях. Доски были извилистыми и идеально подходили для моей задумки. Слева я положил одну доску, справа другую, создав подобие берегов реки. Между досками в зазоры я уложил пласты мха, кусочки белой березовой коры и пару гладких камешков из ручья. Композиция складывалась сама собой. Каждый элемент находил свое место, и постепенно получался рисунок, в котором было что-то живое. Я отступил на шаг и посмотрел на столешницу целиком. Две обожженные доски формировали фон, мох и кора заполняли пустоты. Камешки поблескивали тут и там, как капли воды на лесной подстилке. Весьма недурственно. Я редко так говорю о собственной работе, потому что перфекционизм — мой главный профессиональный порог. Обычно я вижу в готовой работе только недостатки. Но эта столешница при всей своей незавершенности была прекрасна. По крайней мере, задумка мне нравилась. Оставалось самое сложное — найти живого слизня, каким-то образом убить его, не дав себя растворить. Собрать слизь и залить столешницу до того, как материал застынет. Задача, прямо скажем, нетривиальная. Примерно как построить небоскреб из макарон. Теоретически возможно, если макарон достаточно, и ты не боишься выглядеть идиотом. А вот на практике это задача со звездочкой. Но сложности я не боялся, а идиотом чувствовал себя с первого дня в этом мире. Но хочется я пойду уже завтра. На улице уже темнеет, а соваться в лес ночью — чистое самоубийство. Сегодня я сделал все, что мог. Каркас собран, рисунок выложен. Осталось добыть главный ингредиент — прозрачную субстанцию, которая скрипит все это в монолитную, гладкую, невиданную в этом мире столешницу. Заперев мастерскую, я устало побрел топить баню. Нужно прогреться, перекусить и немного отдохнуть, а еще посмотреть, сколько живо я успел накопить, шляясь в лесу. Подняв взгляд в правый верхний угол, я увидел сообщение системы. Текущий запас живы — 3,9 из... вопросы. Ого, вот это уже серьезно. Если единица сняла зуб и слегка залечила экзему, то что сделают три единицы живы? Полностью исцелят меня? Было бы здорово, но шансы на это, прямо скажем, невелики. Система будто услышала мои мысли и сообщила, три единицы живы будут использованы для ускорения регенеративных процессов организма. К у меня не возникло, так как я бы и сам направил живу туда же. К тому же я понятия не имел, для чего еще можно ее использовать. По пути заскочил в дом Древомира, налил себе елового отвара, взял пару сваренных картофелин и отправился в баньку. Выйдя на порог дома, провел рукой по ветве яблони и улыбнулся. «Спасибо, родная. Благодаря тебе руки чесались меньше обычного», — сказал я, проходя мимо. Зайдя в парилку, я поставил отвары картофеля на лавку, а сам принялся отопить каменку. Почистил зольник, положил в топку труты и высек искр скресала. Пара искр купали на от чего тот задымился и начал медленно натлеть. Раздул огонек и поднес берёсту, которая быстро загорелась. Следом отправил в топку пару лучин, но за ними уже и поленья. Пока каменка топилась, я сидел на лавке и жевал картошку, запивая все горьким еловым отваром, и радовался тому, что жизнь налаживается. Точнее, она уже наладилась, если сравнивать с первым днем пребывания в этом мире. Каменка начала гудеть, намекая, что пришла пора попарить косточки. Я скинул с себя одежду, плеснул из ковшика на печь и утонул в белесом облаке. Пар обжигал легкий, под мигом проступал на коже. Я плеснул еще ковшик и только после этого полез на полку наслаждаться приятным жаром. Все-таки весь день мотался по холоду, чего доброго воспаления легких подхвачу, и будем мы с древомиром готовиться к переселению в загробный мир. А этого мне бы очень хотелось. Парился я около часа, хлистал себя дубовыми веничками, поддавал парку. А когда печка начала остывать, убрал за собой и пошел в дом, так как спать хотелось неимоверно. В правом верхнем углу всплыло сообщение системы. «Обновление здоровья. Значительно улучшено кровообращение и метаболические процессы. Зафиксировано длительное переохлаждение». После перепада температур начат процесс закалки организма 20%. Недостаточное поступление питательных веществ, ресурсы организма истощаются. Соблюдены нормы гигиены. Пиловый отвар положительно сказывается на легочной системе и иммунитете. Совокупный эффект. Срок жизни продлен на 2 часа. Смерть наступит через 8 дней 5 часов. Сегодня эффект от баньки был куда менее весомым. Оно и понятно. Шлялся весь день по лесам, морозил бубенцы, да и не ел толком. Ну, да ничего. Завтра меня ждет весьма увлекательный день, который может значительно приблизить день наступления смерти. Войдя в дом Древомира, я подбросил дровишек в печку и залез на нее, укрывшись войлоком. Глаза закрылись сами собой, и я провалился в беспамятство. Проснулся ни свет, ни заря, слез с печи и принялся кулинарить. На этот раз вернулся к истокам и пожарил картошку на сале. Древомир еще спал и оставил его порцию на тумбочке вместе с отваром. Сам позавтракал и пошел мародерить. Выйдя на улицу, обыскал двор Древомира, словно следователь на месте преступления. «Мне нужно было оружие, что-нибудь колющее, длинное, желательно такое, чтобы между мной и плотоядной слизью оставалось хотя бы полтора метра дистанции, ведь подходить к этой дрянь вплотную было чистым самоубийством. В дровяном сарае за грудой поленьев и каким-то ржавым хламом нашлись вилы, старые с деревянным черенком и четырьмя железными зубьями, покрытыми рыжим налетом». Я покрутил их в руках, осматривая со всех сторон. Длина черенка чуть больше метра, зубья острые, несмотря на ржавчину. Против волков бесполезно, а вот против бескосного мешка с желе могут сгодиться. Рядом с вилами обнаружилось ведро, литров на пятнадцать, дубовое с железными обручами и массивной дугообразной ручкой. Тяжелое, даже пустое, но мне нужна была емкость для сбора слизи, и ведро подходило идеально. Даже если слизь будет обладать кислотными свойствами, то дуб она сожрет не скоро. Вилы, ведро, топор и нож за поясом. Арсенал, конечно, не ахтий, примерно как выходить на медведя с воздушкой. Но это лучшее, что у меня есть. На всякий случай метнулся в свою бунгало и одел на себя вторую рубаху. Она была великовата, но лучше, чем ничего. Выйдя из дома, я бодрой походкой направился в сторону Чистокола. Ворота охранялись двумя мужиками с копьями, которые при моем приближении переглянулись с выражением людей, наблюдающих цирковое представление. Оно ну и понятно. Тощий оборванец в перчатках с вилами в одной руке, ведром в другой, топором за поясом и физиономией висельника. «Куда собрался?» — спросил тот, что повыше, лениво ковыряя пальцем в зубах. «Погребы», — ответил я, не замедляя шага. «Оба заржали». Тот, что пониже, хлопнул себя по колену и прокомментировал. С по грибы. Ха -ха -ха. Видать, ты идешь не собирать их, а охотиться на грибы-то. Выходя из дома, никогда не знаешь, что тебя ждет. Может, грибы, а может, смерть от удушья. Прокомментировал я, не оборачиваясь. Ох, е -э, и то верно. Федька-покойник согласился бы с тобой. Кивнул высокий. Ну, давай, грибник. Надеюсь, не присоединишься к Федьке-то. Я тоже на это надеюсь. Ответил я, выходя за ворота.